тит Древний путь Белые облака По следам Будды Old path White clouds Walking in the footsteps of the Buddha тит Перевод с английского Циданбал Гершов Редактор русского издания Щербаков Древний путь Белые облака Представляет собой жизнь и учение Будды тит буддийский монах-настоятель монастыря «Селение Слив», автор более 75 книг, в том числе таких известных, как «Ключи дзен», «Цветение лотоса», «Чудо сознания» и так далее. Используя 24 палийских и санскритских источника, Титлайнхан создал прекрасное литературное повествование, в котором сам стиль передает атмосферу учения. Книга – Читается на одном дыхании и будет, безусловно, интересно как для последователей буддизма, так и для всех, кто хотел бы узнать из первых рук об одном из величайших духовных учений в истории человечества. Хотя книга описывает события 25 вековой давности, многие аспекты покажутся удивительно актуальными для современного человека, заинтересованного в поисках пути личностного и духовного развития.